Голова 10. Полгода битв позади. Полгода потраченных нервов, сил, слез и отчаянное желание спасти то, что есть, не проходит бесследно. Я малость изменилась, добавила себе седых волос и закалила характер до максимума. Но битву все же выигрываю, хотя понимаю, что война еще не закончилась. Сегодня прошло ещё одно сражение. Я, наконец-то, получила развод, и чёртова бумажка как никогда греет мою ладонь. Звонили из суда. Дату опять перенесли. Кисло сообщает Сима, ставшая мне верным помощником и, пожалуй, тем, кому я безоговорочно могу доверять. Увы, но таких людей всё меньше и меньше в моих рядах. Кидаю и складываю заветную бумажку в папку. Сима внимательно следит за моими бесхитростными движениями. «В офис?» — я отрицательно качаю головой. «Мне нужно немного передохнуть. Самую малость. Хочу перекусить. Кажется, у меня наконец-то появился аппетит». Сима горько улыбается, но ничего не говорит. Я замечаю, как меняется ее взгляд. Она напрягается, выпрямляет спину, разводит плечи. Глаза немного темнеют, брови сдвигаются к переносице. Сима похожа на разъяренную кошку, когда злится, разве что хвоста не хватает, которым она лупила бы по бокам. Оборачиваюсь и быстро нахожу источник ее злости. Мой муж спускается по ступеням, неотрывно следя за нами. Впрочем, Мы делаем то же самое, вот только есть одна поправочка. Теперь уже бывший муж. Сергей приближается к нам, пряча руки в карманах брюк. За полгода и он изменился, осунулся, помрачнел, да и в целом растерял весь лоск. Стал каким-то обычным парнем, серым и безликим. Таким, которого, увидев в толпе, даже не запомнишь. «А может, это просто с моих глаз слетели очки с розовыми стёклами, и теперь я вижу мир таким, каким он был всегда?» «Привет!» «Мы уже здоровались», — сухо отвечаю, едва сдерживаясь, чтобы не усмехнуться. Сима как-то сама по себе передвигается и становится между нами. Моя бойцовская кошка, готовая выцарапать глаза неверному мужу и бывшему компаньону который, кстати, чуть не потопил компанию. Мне удается выдержать натиск и смягчить удар, но наша репутация под сомнением. Прибыль падает. Несколько контрактов потеряно. Приходится сокращать людей, чтобы просто выстоять в это неспокойное время и не потерять то, что уже есть. Увы, но такова реальность. И я виновата не меньше, чем Сергей, который то ли по глупости, то ли из-за жадности покусился на чужое, финансовые махинации. Слова Артёма всё ещё звучат в моей голове эхом. Прошло шесть месяцев, и с той самой ночи мы больше не виделись. Хотя я знала, что он продолжил работу, но мне уже пришлось держать ответ перед другими людьми. И, как я поняла позже, Артём вообще не должен был выходить со мной на связь. Он только исполнитель. Тот, кто ищет, находит и сдаёт. И я была одной из его целей. Давай поговорим. Наедине. Шипит Сергей, раздражённый поведением Симы или же моим собственным безразличием. Пожимаю плечами. Всё, что он хотел сказать, я уже слышала. Но раз так надо, то пусть это будут его последние слова. Сим, езжай в офис. Я приеду чуть позже. Помощница недоверчиво смотрит на меня, но не спорит. Кивнув, она забирает все бумаги и уходит. Несколько раз еще оглянувшись по пути, пока не достигает стеклянных дверей, ведущих прочь из здания. Когда мы, наконец, остаемся наедине, я поворачиваю голову и смотрю на бывшего мужа. Сергей морщится как от боли, но, выдохнув, берет себя в руки. И? Я слушаю. У тебя есть 10 минут. Максимум. Потом мне нужно ехать. Торопишься? Киваю. Да, я тороплюсь. Тороплюсь унести ноги подальше от того, кто всё разрушил. Но молчу, потому что эти разговоры ни к чему хорошему не приведут. Как же, чёрт побери, я устала. Может, где-нибудь перекусим? «Посидим спокойно». Сереж, выдыхаю я, качая головой. «Говори, или я пойду!» Он фыркает. «И зачем тебе это понадобилось? Мы ведь могли и дальше жить вместе!» Нервный смешок пробирает меня. «Дальше?» — тяну я, сдерживаясь, чтобы не влепить ему отрезвляющую пощёчину. «Ты дурак!» «Или только притворяешься?» «Перестань!» «Да нет, это ты перестань!» Шеплю, тыкая ему в грудь пальцем. «Я больше не хочу видеть тебя!» «Но всё равно придётся, ведь суды ещё не закончились, и ты, чёрт побери, до сих пор совладелец!» «Но поверь, Серёж, я заберу всё, что мне принадлежит!» «А ты отправляйся!» и дальше проворачивать свои махинации. Быстрые деньги, да? Неужели ты думал, что это не вскроется? Я делал это для нас. Для нас? Я взрываюсь. Кровь приливает к щекам, сердце бешено молотит в груди. Нет, не для нас. Если бы ты знал меня, то понимал что я не терплю грязных игр. Лицо бывшего мужа искажается ядовитой усмешкой. «Какая же ты у меня идейная!» — усмехается он. «Я столько лет своей жизни отдала компании, что не готова потерять её ради одного дурака». «А когда-то ты этого дурака любила!» «И сильно ошибалась», — отвечаю и накидываю на плечо ремень сумки. А теперь мне пора. Подожди. Сергей кладёт руку мне на локоть, пытаясь удержать. Я молниеносно отпихиваю его ладонь, бросая на бывшего мужа гненный взгляд. Мы ещё не договорили. Прощай. Больше ничего не произношу. Пусть знает, что между нами всё кончено. Хотя мы ещё не раз встретимся на судах или в компании, Но я уже поставила точку раз и навсегда. Выхожу из здания, вдыхаю прохладный зимний воздух до новогодних праздников рукой подать, а настроения нет. Надо бы хоть семьи подарок купить. Она так старается и поддерживает меня. Да и родителям что-нибудь отправить. Пусть там не переживают за свою дочь, которая вляпала с неприятности. Истоически все терпит, отбиваясь от надпадок. Да еще и черта в суд, на котором мне опять придется выступать как свидетель, хорошо, что на меня дело не завели, раз пошла на сотрудничество и сдала собственного мужа. Да, выбор был непростым, но сейчас полностью уверена, я поступила правильно. Выдыхаю, поправляю шарфик. Столько дел, и когда все успеть. Торопливо иду по свежевыпавшему снегу, направляясь к машине, оставленной на парковке. Поскорее бы забраться в салон, завести мотор и убраться отсюда куда подальше. В голове пока ворох мыслей, но единственное, которое мне определённо не даёт покоя, что делать дальше. Я прохожу мимо припорошенных снегом автомобилей, пока мой взгляд случайно не падает на чёрный внедорожник. Когда-то подобное я видела у отеля-ресторана, в котором мне бывший муж изменял с экскортницей. Не знаю, почему, но я ищу водителя. Машина стоит тут недавно. На ней почти нет снега, а капот и вовсе мокрый. Значит, мотор работал и растопил падающий снег. И стоит мне взглянуть на машину, как я тут же нахожу и того, кто сидит за рулём. Мягкая улыбка касается губ Артёма. Он не изменился. Я не могу ошибаться. Я киваю в ответ и прохожу мимо. Не знаю, что он забыл здесь, но я пока не готова к встрече спустя полгода. Сажусь в свою машину, прогреваю мотор и спустя несколько минут плавно покидаю парковку. Просто еду. Просто вперёд. Просто потому, что нужно так а ещё потому, что чёрный внедорожник следует за мной. Ещё полгода назад я бы перепугалась до усрачки. Сейчас же всё иначе. Мне даже становится приятно, что он следит за мной. Что, возможно, всё это время он присматривал, пусть и не показывался на глаза. Ему же удавалось скрываться и до первой встречи три месяца. Почему бы и не продолжать делать то же самое сейчас? хотя всё это лишь мои догадки. Но чёрт побери, как же они приятны. Я сворачиваю к небольшому ресторану, в котором периодически обедаю. Мне нравится здесь уютная обстановка, тихая музыка и то, что в это время мало посетителей. Нет толкотней, чужих взглядов или громких разговоров. Я сдаю верхнюю одежду, занимаю привычный столик в дальнем углу зала и делаю заказ. Официантка удаляется, а я достаю телефон, чтобы просмотреть почтовый ящик. Уверена, дело накопилось столько, что и до утра не разгребу. И пока я строчу быстрые ответы на сообщения от Симы, которые та уже набросала мне напротив за стол, опускается Артём. «Привет», — говорит он, даже не пытаясь спросить разрешения. Что же? Он и раньше не сильно-то со мной церемонился. «Привет!» — отвечаю я, отрываясь от телефона. Смотрю на мужчину, который перевернул мой мир, и стараюсь взять под контроль эмоции. Мне бы злиться на него, но не могу. Что-то всё-таки изменилось во мне с той ночи. Да и в целом я уже не таким была полгода назад. «Как дела?» «Хорошо», — отвечаю я. Артём щурится, будто не верит. «Ну, почти хорошо. А у тебя как?» полнее произносит он и едва кивает. Я кисло улыбаюсь. Но могло бы быть и лучше. Всех негодяев поймал. Всех не переловишь. Мы оба горько усмехаемся. Нас вела не судьба, а чёртова работа. Его работа и мой бывший, глупый муж. Суды еще не закончились, произношу я, и улыбки на наших губах меркнут. Знаю. Это надолго. Артем кивает. Ему, как никому другому, ясно, что если лавина пошла, то она завалит всех, кто попадется ей на пути. Но я борюсь. Честное слово, я выиграю эту войну. Чего бы это мне не стоило? «Новое дело?» — смотрю на Артёма, не зная, что хочу услышать от него. «Мне не нужны извинения. Я даже благодарна ему за то, что предупредил. Если бы он не указал мне на мужа-изменщика, я бы так и не узнала про блондинку. Не зная, что Сергей мне изменяет, я бы ринулась его защищать, когда на нас стали заводить дела в связи с финансовыми махинациями и отмыванием денег». Я бы не сотрудничала со следствием и сейчас бы ожидала реального наказания, лишившись вообще всего на свете, в том числе и свободы. Но мне нельзя так рисковать. Я не могу, ведь теперь я не одна. Кладу руки на округлившийся живот. Артём смотрит на мои ладони. Уже не спрячешь, хотя я всё это время тщательно берегла тайну. Ночь. С последствиями. Вот что бывает, когда позволяешь себе рисковать. Видимо, да. Как-то грустно отвечает Артём, продолжая свердить взгляды мой живот. Могу облегчить задачу. Усмехаюсь, чувствуя, что мне удалось его обыграть. Хотя бы чуть-чуть. Да, твой. Артём прикусывает губу, а потом шумно выдыхает. Я вижу, как он расслабляется. Плечи и спина больше не напряжены. Он опускает голову и прикрывает лицо ладонью. Растирает кожу, вновь выдыхает и смотрит на меня каким-то иным взглядом. Так, как никогда не смотрел. Я думал, что его... Возможно, я и похожа на идиотку, раз не замечала измен мужа у себя под носом. И это касается всех измен. Но до такое я точно не пойду. Пожимаю плечами, а внутри чувствую, как ликую. Всё лучше, чем я могла бы представить. Всё определённо лучше. Не беспокойся. Никто не узнает про наш маленький секрет. Это тебе не повредит. Артём на миг морщится, а потом отмахивается. Я ушёл. Что? Если сказать, что я шокирована, то значит ничего не сказать. Как? То есть почему? Он кисло улыбается. Устал играть в шпиона. Оказывается, я многое упускаю. И его взгляд вновь скользит по мне. Кожа покрывается мурашками, прикусываю губу, сдерживая тихий всхлип. Чёртовы гормоны до сих пор не дают мне покоя. «Будет сложно, я знаю». «Готов?» — он кивает. «Если простишь, ведь из-за меня у тебя было столько проблем». Отрицательно качаю головой. «Не из-за тебя. Ты же знаешь». Артём угрюмо молчит. «Ладно, иди сюда. Я двигаюсь, чтобы уступить ему место рядом с собой на диванчике». Артём медленно поднимается, обходит стол и присаживается рядом. Его губы касаются моего виска нежно и как-то по-особенному. Так у нас еще не было, но, клянусь, мне очень нравится. Прижимаясь к нему, вдыхая приятный аромат парфюма и зимы, кладу руку в его ладонь. Наши пальцы переплетаются. Конец книги. Читала Клариса.